Тут один англичанин снова не выдержал и пробормотал «Вечно у этих русских все никак у людей». А я откровенно ухмыльнулся, заработав еще один неодобрительный взгляд от девушки-экскурсовода. «Нет, ученые меня не подвели, особенно современные. Вот ведь народ всегда сумеет найти удобоваримые объяснения тому, во что не верят. Впрочем, при чем тут современность? Так было всегда. Эван, французская академия наук в свое время, довольно безапелляционно заявила, что камни с неба падать не могут, поскольку, согласно самым новейшим и достовернейшим научным взглядам, небо не твердь. А тот, кто утверждает обратное, и даже приносить некие образцы, заявляя, что они, где упали с неба, есть шарлатан и реакционер, льющий воду на мельницу религиозных мракобесов. Так что моя религиозность, девочка, чтоб ты знала, связана как раз с тем, что я точно знал. Сколько раз ученые радикально, чуть ли не на 180 градусов, меняли, свои самые современные и строго научные воззрения, конечно, основываясь на новых и самых современных научных данных. Но, блин, не хрен в таком случае считать, что и нынешние научные представления есть реальная картина мира. Сами же, чуть погодя, и опровергните все свои теории, большой взрыв, темную материю и так далее. И придумайте еще один очередной вариант абсолютно достоверной научной истины. А так называемая реакционность церкви, кстати, связана не с самой ее сутью, а с тем, что она занимается совершенно другой областью, в которой, кстати, наука до сих пор беспомощнее кутенка. А когда и делают какие открытия, они зачастую наоборот – лишь подтверждает то, что уже тысячелетия известно верующим. Ну а в объяснении всякой физики она как раз и полагалась на воззрение ученых. Того же Аристотеля, который, к слову, совершенно не был христианином, зато был великим научным авторитетом. И вся его реакционность лишь в том, что церковь поверила, что ну хотя бы этот великий ученый, действительно способен познать некую истину а не создать всего лишь очередную версию по моему вполне простительная ошибка для области человеческого знания а религия несомненно область человеческого знания построенном на познании и интерпретации откровения Но эти легенды, связанные с царем Федором, не ограничиваются. Есть среди них и встречающиеся практически во всех средневековых легендах о великих правителях чудесное исцеление, прикосновением и удары посохом или там копытом царева коня, вследствие чего забили целебные источники или вышли на поверхность богатые рудные жилы и так далее. Но есть целый пласт и необычных легенд и мифов. Так, например, существует легенда, что именно царь Федор придумал те самые знаменитые царевые сказки. Но позднейшими исследованиями установлено, что в этот сборник, который явно был составлен очень талантливым человеком, вошло и переложение древнерусских былин и компиляции из средневековых европейских сказок, в частности датских, и русский купеческий фольклор. Так что считать Федора Борисовича автором, или хотя бы даже составителем этого сборника, как минимум наивно. «Теперь домой?» – спросил Костик, когда мы вышли из Кремля. «Вечерело». Я вздохнул совершенно чистый воздух Новой Москвы. Покосился на величественные древние дворцы, Глядевшие в темную воду Москвы-реки. Потом оглянулся на Кремль, Усмехнулся и кивнул. «Домой! Посмотрим, Что у меня здесь за дом. А уж потом будем решать, Что делать дальше. Ну, не просто ж бабло зарабатывать, ну в самом-то деле. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.